Неоконченный же портрет Флор и поныне висит в ателье художника на четвертом этаже старого дома на Ларго де Санта-Ана. Но если вы захотите на него взглянуть, наберитесь мужества, чтобы подняться по ветхим ступенькам. С Гулякой все было иначе. Он увлек ее подобно неудержимой лавине, подчинил своей воле и решил ее судьбу. К концу праздника в Рио-Вермельо, этих так быстро помелькнувших прекрасных дней, Флор поняла, что не сможет жить без гуляки, остроумного, веселого и шального. Она подчинялась ему во всем. На вечеринках не танцевала ни с кем другим, подолгу бродила, держа его за руку, между праздничных балаганов на ларго, А поздним вечером шла на берег моря. Гуляка был уверен, что там удобнее целоваться. И с трепетом ощущала его ласковые ладони на своих бедрах. Думала ли донна Розилда, что ее дочь окажется столь снисходительной? Да и сама закрывала глаза на эти смелые ухаживания. Так что даже тетя Лита, которую никак нельзя было обвинить в ханжестве, Выразила ей свое удивление. «Ты не находишь, Розилда, что Флор слишком много позволяет этому юноше? Они всюду бывают вместе, словно уже обручены. Невозможно поверить, что они познакомились всего несколько дней назад». На что донор Розилда возмущенно возразила. «Не понимаю, почему этот ты со своим муженьком взъелась на парня?» Он богат, занимает высокое положение. Вот про него и сочиняют всякие сплетни. Но вы-то чего суетесь? Наслушались этого про щалыгу, что изображает из себя художника? А сами только и мечтаете женить его на флор? Но не надейтесь, за этого рохлю я свою дочь не отдам. И что Гуляка вам сделал? Не вижу ничего дурного в том, он ухаживает за Флор, ей уже давно пора замуж. И теперь, когда сам Господь, услышав мои молитвы, посылает такого выгодного жениха, да и порто поднимаете шум, обвиняете его во всех смертных грехах. Оставь меня в покое. Все это твои домыслы. Зачем кипятиться? Ничего плохого я не сказала. Это ты всегда была не в меру требовательна, и считала, что все девушки должны быть недотрогами. Стоило тебя увидеть, как девчонка прогуливается с парнем и тоже называла ее пропащей. А сейчас тебя словно подменили. Ты совсем не следишь за Флор. Так, по-твоему, она пропащая? Да? Говори, не стесняйся. Зачем сочинять? Ты же знаешь что я этого не думаю. Я знаю, что делаю. Дочь моя, и если Бог даст, она не поженится в этом году, сказала донна Розилда, кончая спор. Дай-то Бог, дай-то Бог. Так и будет, вот увидишь. И нечего ехидничать. Просто вы не взлюбили за что-то гуляку. Но это было не так. Напротив, Гуляка своей приятной речью и богатой фантазией очаровал сначала всех на Рио-Вермельо, а затем на Ладерри до Алва. Дона Лита и порта подружились с ним и очень хотели, чтобы он стал мужем Флор. Что же касается Дона Розилды, то она, казалось, думала только о том, как бы угодить ему и выполнить... Малейшее его желание, а желание у Гуляки было одно — быть наедине с Флор, обнимать ее и, преодолев ее сопротивление и стыдливость, овладеть ею. Однако желание это не мешало ему с каждой встречей все больше и больше привязываться к девушке, к ее блестящим будто удивленным глазам, к ее трепетному робкому телу, горящему от страсти и все же целомудренному. Его пленили мягкость и женственность Флор. В уютной домашней обстановке